Глава 14 Сейчас на меня смотрели так, словно потащат на допрос. И под пытками все узнают. Как в пятом классе я безответно любила дурака сережку, а в десятом списала контрольную. «Нет, что вы! Повар справляется отлично!» Произнесла я с улыбкой. «И я не лукавила. Готовили здесь просто превосходно!» «Но дело в том, что он немного не понимает, как правильно готовить для вашей матушки. Вот, там есть особые моменты, которые нужно учесть». «Ну, повар, ну будешь должен. Хотя я понимаю, что ты человек подневольный и приказа ослушаться не можешь. Может, ты мне хоть спасибо булочкой с маком скажешь?» Может, ты, как услышишь новость, что тебе больше не придется готовить на императрицу, упадешь на колени, возденешь руки к небесам и заплачешь, как ребенок, от искреннего, переполняющего тебя счастья. Я бы на твоем месте так и поступила. Скажи, что дело в какой-то особой магии, подсказывала я себе. Ну, скажем так, улыбнулась я, стараясь держаться с достоинством. «Дело в особом секрете приготовления». «Секрет?» – спросил император. Сейчас он смотрел на меня с удивлением. Ну еще бы! Полчаса назад моя жизнь висела на волоске, а сейчас я снова сижу в кресле в приемной и нарываюсь на неприятности. «Да», – улыбнулась я. Сейчас я чуточку расслабилась. Я видела, что он не злился. «Скорее, был уставшим и задумчивым. «Хватит трястись. Представь, что ты просто говоришь с красивым мужчиной». Успокаивала я себя. «Я не могу его раскрыть», — заметила я, делая лицо, полное сожаление. «Иначе он перестанет быть секретом». «А секрет прост, как два пальца. Никаких специй, сахара, маринада. Просто щепотка соли. Все. Пронеслось в голове. «Хорошо. Я прикажу сделать тебе кухню». Наконец произнес император. «А кто будет в ней готовить?» «Я», — ответила. «Мне нужны будут две кастрюльки. В одной я буду готовить овощи, в другой варить котлеты. И что-то, чем я могу крутить фарш». «Это все? Удивлению императора не было предела». «Да», – кротко кивнула я. «Получилось легче, чем я думала. Я знала прекрасно, что он любит мать, и обида – это временная. Но сахар в крови императрицы меня тревожил, и если так будет продолжаться и дальше, то кто-то имеет все шансы осиротеть. Вы любите ее, она вас любит», – заметила я, понимая, что прошу за ту, по чьей вине меня чуть не казнили. Что же мешает вам помириться? «Я император. Любить я могу кого угодно. Но делать я должен то, что полагается делать императору». Услышала я холодный и четкий ответ. «Ну, не в этот раз, видимо. Все равно спасибо, что уделили мне время». Вздохнула я, направляясь к двери. «Вали отсюда! Быстро!» пока очередное чудо-лекарь не прибежал с криками, что императрица решила отбросить... А что отбрасывают императрицы? Корону! Пока я спешила в покое Ее Величества, я мысленно прокручивала, что сейчас она сидит и лопает любимые кексы, пока меня нет, и заливает их сладким соусом. Открыв дверь, я увидела, что императрица повернула голову. В эту секунду в ее глазах вспыхнула надежда. И я знала, на что она надеялась. Она надеялась, что это сын пришел мириться. Поэтому разочарование в ее взгляде, обжигающий гнев и презрение были мне наградой за то, что это была всего лишь я. Не успела я закрыть дверь, как в комнату, сдвинув меня с прохода, вошли маги во главе с придворным чародеем. С сутулым бородатым дядькой в черной хламиде с золотым узором. «Где делаем дверь?» – произнёс один из них обстоятельным голосом. «Ого! Так скоро? Да быть такого не может!» Я услышала, как в соседней комнате двигают мебель. «Я не позволю вам уродовать стены моих покоев!» В ужасе воскликнула императрица. Она задыхалась от возмущения. «Это что за новости? Никаких дверей! Это мои покои!»